Глава 15. На другой день был праздник звезды, но на этот раз никаких торжеств не было. Рабов, правда, освободили от работы, но оставили запертыми в их зале. Там они волновались и на все лады перетолковывали события. Мне принесли обычный завтрак. После него я, как и всегда, пошел к царевне, но у входа в ее покои стояли на страже два лытея. Я знал их в лицо, мне случалось даже разговаривать с ними, но они сделали вид, что не узнали меня. «Царевна не приказала впускать», — сказал мне один. «Но пошлите сказать, что это я». «Царевна не приказала». Я ушел, но все же не поверил. Я бродил по залам, по переходам, по террасам горы. Они были пустынны. Встречавшиеся изредка Латеи поспешно и молча проходили мимо. Меня как-то особенно чуждались, хотя еще отвечали на приветствие. Я вернулся к себе. Обыкновенно, если мне не случалось обедать у царевны, мне приносили обед в мою комнату. В этот день я не дождался обеда. Все отправления горы нарушились. Вечером. Я опять вышел с решительным настроением выяснить положение. Первым я встретил старика-учителя Сяге. «Я загородил ему дорогу. Привет!» — сказал я. «Занятий сегодня нет, вы свободны. Скажите, как здоровье, государь?» Старик страшно смешался. «Простите, не обижайтесь, я должен спешить». Повернувшись, он почти побежал прочь от меня. Я пошел к Латомати. Рабы сказали мне, что он никого не велел пускать к себе. Я снова вернулся к себе. Что-то совершалось кругом, а я не знал, что. Я послал Мстегу к рабам разузнать, что делается там. Сам я уныло лег на ложе. В моей комнате было узкое окно наружу, и я мог слезить, как быстро темнело. Наступала ночь. Вдруг... В проходе, ведшем в мою комнату, показалась черная фигура негритянки, то была рабыня сиаты. К тебе идет царевна, шепнула она мне, и исчезла. Я вскочил с ложа. Через минуту вошла сиата, одна без провожатых. Я бормотал в смущении какие-то извинения, но царевна прервала меня. Нет времени, друг мой, слушай. Она села на мое ложе и взяла меня за руку. «Слушай, отец умер. Это скрывают, но это верно. Последнее время он уклонялся от меня. Теперь я могу сказать, что виной этому ты. Я два раза хотела прийти к нему, он не позволял. С ним все время был Болло. У Болло теперь царский меч. Он будет царем. Его признают». По законам страны прямой наследницей царского венца была сама Сиата. Я подумал, что именно эта потеря так огорчает ее. Полно, царевна, — сказал я, — еще не все потеряно. Да и стоит ли грустить о царском сане? Я убежден, что с ним соединено больше заботы и горести, чем радостей». Ах, ты ничего не понял, — грустно произнесла царевна. — Слушай, я объясню подробнее. Ты знаешь, что у нас давно борются за власть две стороны — знатнейших вельмож и простых летеев. Ведь ты же читал наши летписи. Мой отец был царь из партии вельмож. Одно время думали примирить обе партии, и для того выдали мою старшую сестру замуж за Болло. Он из простых летеев. Но сестра умерла. Аболу остался верен своей партии. Теперь торжествует не он один, а весь второй этаж, а нам всем суждено падение. Для меня еще многое было неясно. Я все еще не вижу ничего особенно ужасного, царевна. «Ужасно! То, — вскричала царевна, вдруг заломив свои мраморные руки, — то ужасно, что, как царица, я могла остаться свободной. Но я более не царица, я простая женщина, я должна повиноваться законам страны, я уже прожила мою пятнадцатую весну, уже два года как прожила, мне прикажут, прикажут иметь мужа». Она произнесла последние слова глухо, глядя в землю. Но вдруг опять ожила, глаза ее вспыхнули, она сжала мою руку. «Слушай, Толе, я этого не хочу, не хочу. Я считаю это позорным. Спасти меня должен ты. Как? Неужели эта серая земля не истомила тебя в те недолгие дни, которые ты томился здесь?» А ведь я, я и родилась здесь, и прожила долгие годы. Ты мудр, ты добр, Толе, ты найдешь возможность. Уйдем отсюда, умчимся, улетим, улетим хотя бы на твою звезду, я тебя умоляю. Царевна опустилась передо мной на колени, порывисто обняла меня руками, смотрела мне в глаза. «Царевна!» Свято, говорил я в безумном замешательстве, — «ты знаешь, что жизнь моя принадлежит тебе, но я бессилен. Что могу я сделать один и так скоро? Я бессилен, царевна». Она медленно и молча встала, хотела идти, но потом упала на ложе и зарыдала. «Значит, все кончено. Все». И я, как простая женщина, — будь благоразумна, — успокаивал я, — не все потеряно. Преодолев нами крыдание, она крикнула мне, — тогда оставь меня, туле, и беги сам, беги, беги, тебя не пощадят. Болло уже решила твоей смерти, прощай навсегда. Мы... Не можем унестись на другую звезду, но мы можем бороться с врагами. Сиата подняла голову. Но за Болло весь второй этаж, все Латейи, их тысяча человек, а моих сторонников может, двадцать человек. Да и из них большинство старики или трусы. На стороне Болло все Латейи, сказал я. А что, если на нашей стороне будут рабы? «Рабы — Рабы? — переспросила царевна и долго смотрела на меня, недоумевая.